и чтобы без социалистических обязательств вас никто не гонит. Работайте потихоньку, в кайф. Понятно?» – голосом прапорщика закончил Виктор. «Так точно ваш бродь», – изговариваясь хором, ответили мы с Ильей. Потом переглянулись и также дружно заржали. «Однако, как вы уже спелись», – удивленно заметил Виктор. Он спрятал руку за спину и через секунду протянул нам наполненный бокал, один на двоих. «Ну, за вашу книгу, старики». Следующий месяц я жил так, как жил, наверное, только в раннем детстве. Радуясь каждому дню. Утреннее пробуждение перестало быть проблемой. Я вскакивал, как заведенный, готовил завтрак и будил всю семью, искренне не понимая, как они могут валяться в постели. Я стал замечать вещи, на которые никогда раньше не обращал внимания. Все вокруг радовало меня. Я получал удовольствие даже от таких, казалось бы, утомительных и непривлекательных для мужчины занятий, как уборка дома и возня на кухне. По вечерам я запирался на кухне и продолжал писать. Один-два раза в неделю приходил Илья, чтобы забрать написанное мною и показать свой вариант. Не обращая внимания на окрики Виктора, мы работали как сумасшедшие. Мое отношение к Илье, со снизу вверх, постепенно сменилось на «ты ничего не понимаешь». Он тоже перестал бояться травмировать меня и, ничуть не смущаясь, в запале орал «да кто ты такой?». Предусмотрительный Виктор заранее объяснил мне… что такой уж у Ильи характер, и для него это обычный стиль работы, иначе он не может. Поэтому я даже обрадовался, когда этот неврастенник в первый раз накричал на меня. Короче говоря, у нас установилась нормальная творческая обстановка, как объяснял Илья, когда он, оторавшись, успокаивался и закуривал очередную сигарету. Каждую новую главу мы обязательно читали у Арика. Народ всерьез подключился к процессу написания. При встречах меня первым делом спрашивали, как продвигается книга. Обсуждения написанного стали традиционными и проходили уже не так, как после первого чтения. Критиковали, как было принято в этой кампании, невзирая на лица. Когда что-то удавалось, то от души хвалили, но никаких огрехов не прощали, ругаясь до одури. Оказалось, что не только у Ильи, но и у большинства в той компании был такой стиль работы. Я лично не кричал и вообще старался не вмешиваться в споры, предоставляя Илье орать за нас обоих. Я больше слушал, понимая, что если мы пробьемся через эту ураганную критику, то книга выйдет настоящая. Неожиданно все закончилось. Хотя если задуматься, то это было закономерно. Просто задуматься в нужном направлении никто из нас не удосужился. Всё, о чем я писал, было основано на моем личном опыте или рассказах людей, которым я доверял. Я писал только правду и искренне считал, что этого достаточно. Ни о каких обобщениях, ни о какой критике высшего руководства или, упаси бог, самого советского строя в моей книге и речи не было. Да и могла ли быть? Я же никогда не задумывался над этим. У меня была своя конкретная цель – избавиться от груза воспоминаний. Даже пройдя ту войну, я оставался законопослушным советским гражданином, который с детства был приучен не обсуждать, где и как он живет. Возможно, в глубине души такие мысли появлялись у Арикиных гостей. Никто вслух их не высказал, но, вероятно, привкус опасности, ощущение причастности к таинственному диссидентству прибавляли особую остроту всему происходящему. Они упивались собственной смелостью и значимостью. Ведь даже в самом безобидном изложении тема была слишком скользкой. Но кто-то из присутствующих всерьез задумался над этим и назвал написанное другим, более реальным словом «антисоветчина». Кто именно это был? Был ли он настоящим стукачом или просто вовремя спохватившись решил донести сам, чтобы его не загребли заодно со всей компанией? Я так и не знаю этого. И впоследствии выяснять не стал. Уж больно не хотелось разочаровываться ни в ком из своих. Короче, однажды ко мне пришел невысокий человек в аккуратном сером костюме и, показав удостоверение, попросил разрешения пройти в дом. Как будто я мог ему отказать с таким-то удостоверением. То, какое он выбрал время для визита, показывало серьезность его намерений. Дома я был один, жена только что ушла с ребенком и должна была вернуться не раньше, чем через час. Мы устроились в креслах, и я стал слушать. Посетитель повел неспешный разговор, он говорил ровным голосом, негромко. Речь его, похоже, была накатана и отшлифована десятками подобных бесед. Я не запомнил, что именно он говорил мне. Видимо, так и задумывалось. Из всего потока слов я должен был понять одно единственное. Начав писать свою книгу, я совершил серьезное преступление. Я выступил против системы, и система включила защитный механизм. За одно то, что я осмелился на попытку противостояния, этот механизм раздавит меня в всмятку. Конечно, внешне все это выглядело совершенно иначе. Визит свой мой гость объяснял исключительно заботой об обществе, В его вывернутой логике общепринятая ложь о событиях в Афганистане выглядела благом.